В центре праздника. Алеандр наблюдал за торжествующей толпой, созерцал почести и подношения для богини. А ведь это он сотни лет назад совершил ошибку, когда купился на ее приторные слезы. Создатели появились в этом мире из пыли. Мироздание дало им силу и власть, как и другим своим детям в других мирах. Повелителю жизни и смерти. Показалось, что, создав двух богов мужского и женского начала, он получит восхитительный и необыкновенный мир, но прогадал. Сила Алеандра вызывала лишь зависть калистраты, а иногда и вовсе переходила черту ненависти. А уж когда он создал расы сильнее людей... — Лживая дрянь! — Слух выругался бог, попивая нектар на крыше своего храма. А ведь он вытирал ее слезы и согласился отдать людям лучшие плодородные земли с хорошим климатом для комфортной жизни. А своих оборотней ради чарующей улыбки согнал на холодный кусок карстака. Почему бы и нет? Ведь они сильные, справятся. Вампиры же ушли в неплодородные земли, ведь им вовсе не нужна обычная пища. Она обещала, что ее люди будут добровольно делиться с ними своей кровью. Поначалу так и было. А чтобы никто не страдал по воле Бога, от укуса удовольствия получают оба. «Этой дряни всего мало», — прошепел вслух Бог. А когда его расы начали сокращать свою численность, он подарил им новую возможность. Люди могли превращаться в вампиров посредством обряда. А истинные пары для Царксов встречались и среди детей Калистраты. Он смотрел на ее легкую походку и на летящие полы откровенного платья. Она ликует, празднует, будоражит кровь смертных, любуется своим монстром. Она специально выбрала это тело для него. Ей хотелось злить Алеандра сильнее и сильнее. А почему именно его? Освальд Старкс. Начало, а Джордан Старкс конец. Демиург подарил мальчишке Василиска несколько веков назад, чтобы прекратить лживые слезы любимой богини, от которых все его нутро сжималось цепями жалости. В угоду ей подарил бездетной паре ребенка и заставил сопляка поверить в то, что это сделала богиня. Люди начали восхвалять калистрату, а ей все мало. Она жаждет победить. Ее победа — конец Карстака. Создатель это знает. Власть над ним развяжет ей руки. И зачем он только согласился? Переоценил свои силы, не поверил, что падший ангел сможет измениться. А он смог. Действительно смог. Алеандр видит его душу. Жаль, что ангела придется уничтожить, чтобы спасти этот мир. «Зажги огни!» — выкрикнула Калистрата. Алиандр спустился вниз и встал на алмазную восьмиконечную звезду. «Нет, не хочу!» — тихо ответил он, но она услышала. Богиня начала кричать, переходя на визг, а он просто смотрел на любимую и грустил, пока не услышал молитвы темного. Он посмотрел на падшего в упор, подойдя ближе, в непроглядной темноте. Он видит Демиургов и возносит мысленную молитву, потому что боится нарушить равновесие этого мира. Значит, он тоже все понимает. Алеандр покинул Старксис, абсолютно точно зная, что ректор Академии решил помешать его воле. Демиург щелчком пальцев перестроил будущее его дочери из вредности в отместку, чтобы больше не лез ни в свое дело».